Однако при посадке на воду в тумане гидросамолет получил настолько тяжелые повреждения, что больше его использовать было невозможно. Проложив курс на выход, Шеер продолжал осторожно спускаться на юго-восток, надеясь перехватить конвой в проливе Велькицкого, хотя ледовую обстановку в проливе Мейтсен Болькин не знал, а полагаться на воспоминания Эйсена больше не отваживался полдень сигнальщики доложили командиру линкора об обнаружении на горизонте верхушек двух мачт. Мачты медленно поднялись над ледяной поверхностью, трансформировавшись в небольшое судно водоизмещением примерно в 3000 тонн. Это был советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков». Построенный в 1909 году в Англии для Канады, он первоначально имел название В 1916 году пароход был куплен Россией и переименован в Александр Сибиряков в честь крупного предпринимателя и финансиста, вкладывавшего большие деньги в освоение Русской Сибири и крайних районов Севера. Собственно, на его деньги пароход и был куплен. Хотя сам Александр Сибиряков бежал за границу от ужасов большевизма, пароход так и не был переименован, поскольку многие почему-то считали Сибирякова одним из соратников Семена Дежнёва, первооткрывателя Сибири в XVII веке. В 1932 году Александр Сибиряков прославился на всю страну, сумев за одну навигацию пройти весь Северный морской путь, и был награжден Орденом Красного Знамени. С началом войны сибиряков был мобилизован и включен в состав Беломорской военной флотилии Северного флота, но в мае 1942 года сдан в Главное управление «Севморпути» под гражданским флагом. Тем не менее, пароход был вооружен не хуже вспомогательного крейсера. На его корме были установлены два 76 миллиметровых орудия, а на носу два 45 миллиметровых орудия. На надстройке грозно смотрели в небо четыре зенитных пулемета. Командовал пароходом старший лейтенант Качарава, а команда состояла из военных и гражданских моряков. На Сибирякове увидели приближающийся «Шейр» почти в тот же момент, когда сигнальщики «Шейра» увидели их. Но опознавать корабли противника в Советском флоте не умели даже выпускники Военно-морской академии. Поэтому неудивительно, что с мостика Сибирякова с удивлением смотрели на огромный военный корабль, появившийся неизвестно откуда – самом сердце Арктики. Такого еще не было за всю фиксированную историю полярного мореплавания. На шере подняли американский флаг и сигнал. «Сообщите ледовую обстановку в проливе Вилькицкого». Сибирякова запросили название военного корабля. «Тускалуза», — ответил шеер. «Тускалуза — один из американских тяжелых крейсеров». Тайное появление в центре Арктики американского тяжелого крейсера было совершенно невероятно, и, правильно заподозрив, что перед ними противник, на Сибирякове резко изменили курс, пытаясь укрыться в проливе за островом Белуха. «Немедленно остановиться и прекратить работу судовой радиостанции», — приказал Шер. «Сообщите ледовую обстановку в проливе Велькитского. «Военный корабль идет прямо на нас», — радировал сибиряков штаб «Севморпути» на острове Диксон. На Диксоне также никто ничего не понял.